Глава четвертая На следующее утро лакей проводил Нив в ее новую мастерскую и вручил письмо, написанное безукоризненным почерком принца-регента. «Дорогая мисс О'Коннор, примите мои самые искренние извинения от имени моего брата и за мое вчерашнее внезапное отбытие. Надеюсь, вы хорошо устроились. Не стесняйтесь сообщать моим слугам, если вам что-то понадобится». Далее в записке в мельчайших подробностях описывался светский календарь Кита на этот сезон. Помимо наряда для представления дебютанток на следующей неделе и приезда его невесты, ему понадобятся сюртуки для двух балов в неделю, поскольку впервые за сто лет Кастильская королевская семья вступит на Авлейскую землю без боевого знамени и флота за спиной а еще охотничий сюртук и, конечно же, традиционный свадебный плащ. Перед отъездом из Махленда Ниф постаралась собрать как можно больше информации о свадебных традициях овлейцев. Во время церемонии шафер жениха накидывал ему на плечи плащ, символизирующий его новую роль – мужа и защитника. Очевидно, это напоминало о рыцарской эпохе, когда оруженосец рыцаря помогал ему облачаться к бою. «Как неромантично», — подумала Ниф, — «рассматривать брак как битву, которую нужно выиграть». В Махленде они обменивались золотыми монетами и танцевали до рассвета. Здесь же свадьба заканчивалась не позднее полудня. Ниф пролистала остальную часть письма Джека и чуть не задохнулась от волнения. Инфанта Роза попросила, чтобы Ниф разработала дизайн ее свадебного платья. «Детали», — писал Джек, — «будут уточнены по ее прибытии». Это огромная честь, на которую Ниф не смела и надеяться. Но через мгновение до нее дошло, что именно от нее требуется. За шесть недель она должна была изготовить десять изделий. Несмотря на то, что принц обещал ей команду помощниц, которые помогут сшить одежду по ее эскизам, перспектива такой работы пугала ее больше, чем она хотела признавать. Прошло не более десяти минут, прежде чем полное ошеломление превратилось в упрямую решимость. Ни абсурдные сроки, ни трудные принцы не могли ее испугать. Не тогда, когда бабушка и мама рассчитывали на нее, тем более ей предоставили такое прекрасное рабочее место. Персонал оснастил мастерскую всем необходимым и даже больше. В углу стояла прялка, даже ткацкий станок, а в эркере располагался великолепный рабочий стол. Книжные шкафы опустошили и заполнили отрезами роскошной ткани. Все выглядело гораздо изысканнее, чем она могла себе представить. Она стояла посреди комнаты, сложив руки на груди. Ей захотелось никогда не покидать это место. Она не могла поверить, что хотя бы на месяц все это принадлежит ей. Хотя бы на месяц она могла представить, что ей действительно принадлежит такое прекрасное место, как это. Может быть, она даже заслуживает этого». Ниф подобрала юбки и закружилась по открытому пространству. Она никогда не училась танцевать, но сейчас почти слышала звуки струнного квартета. Невесомые шаги. Раз, два, три. Уверенное прикосновение руки партнера к ее талии и... «Что ты делаешь?» Она вскрикнула от неожиданности. Повернувшись на голос, она увидела, что в дверях стоит кит. Она опустила юбки и попятилась, стараясь не задеть подол. «Вы постучались перед тем, как войти?» Какое-то время он просто смотрел на нее. На его лице появилось необычное выражение, что-то среднее между удивлением и раздражением. «Да, я постучался». «В таком случае, в следующий раз, пожалуйста, стучитесь громче». Кровь билась в висках, а лицо пылало от смущения. Именно поэтому она не могла потакать своим полетом фантазии, как любила называть их бабушка. Всякий раз, когда она делала паузу, чтобы насладиться чем-то, всякий раз, когда она потакала себе, происходило что-то ужасное. Она слишком часто тратила время после обеда, рисуя эскизы непрактичных, непродаваемых платьев или мечтательно коротала часы, пока буханка хлеба догорала в духовке а теперь ее застал танцующий в одиночестве самый осуждающий мужчина в валенде вы меня напугали ты была поглощена собственным миром я не вижу в этом своей вины ниф сдержала порыв застонать вслух конечно у него есть дела поважнее чем издеваться над ней Ему повезло, что голос у него такой же приятный, как и глаза, иначе никто не смог бы его выносить. В нем слышался приятный шелест, похожий на звук волн, подкативших к скалистому берегу. Она заставила себя вежливо улыбнуться. «Чем могу быть полезна, Ваше Высочество?» «Не называйте меня так. Ваше Высочество — это мой брат». Значит, у них с Синклером действительно было что-то общее. Ни один из них не придавал особого значения таким вещам, как титулы или формальности. И все же Кит не мог скрыть свою истинную сущность. Гордость, излучаемая им, вздернутый нос, презрительный изгиб губ, достаточно свидетельствовала о его королевском характере. «Значит, мой лорд?» — попыталась исправиться она. Он с досадой вздохнул. «Просто кит». «Очень хорошо, мой...» Она еле удержалась от того, чтобы не выпалить мой кит, о чем впоследствии явно пришлось бы пожалеть. «Нет, это было бы слишком интимно. Она не могла называть его по имени, поэтому не стала называть его никак. Э, простите, что вы хотели?» «Мне нужно подогнать новый сюртук». Он сказал подогнать, как будто это было способом пытки, а сюртук — инструмент оной. В памяти сразу же всплыли воспоминания о его оскорблении. «Я скорее ничего не надену на свою свадьбу, чем что-либо из того, на что она хотя бы раз взглянула». Обида закипела в Нив с новой силой, но она сделала глубокий вдох, чтобы успокоиться. Каждый человек заслуживает второго шанса. Синклер тоже так считал. «Значит, вы передумали?» Она тут же пожалела, что не может вернуть свои слова. Она хотела сказать это игриво, но все ее обиды вырвались наружу, как нитки из упавшей катушки. Кит выпрямился, и его глаза недоверчиво сузились. «Ты о чем?» «Вы прекрасно понимаете, о чем хотелось ей ответить, но она подавила свою извленную гордость. «Если он думает, что она всего лишь расфуфыренная дура, пусть так и будет». И с самой милой улыбкой, на какую только была способна, она спросила. «Вы больше не собираетесь идти голым на свою свадьбу?» «Я ведь здесь, не так ли?» — спросил он совершенно спокойно. «Давайте покончим с этим». «Как пожелаете, сэр». Она еще не успела разобраться в планировке новой мастерской, но найти то, что ей нужно, не составило особого труда. Она открыла ящики рабочего стола и с удивлением увидела, что все разложено по цветам, а все инструменты представляют идеальные ряды. Тот, кто это сделал, был очень дотошным. Ее собственный метод организации был... «Пожалуй, назвать это методом было бы преувеличением». Порывшись в карманах, она взяла блокнот, заложила карандаш за ухо и повесила на шею портновский метр. Кит со скрещенными руками стоял там, где она его оставила. На полпути к двери готовый броситься на утёк при малейшей провокации. Она жестом указала на зеркало. «Встаньте здесь, пожалуйста». К ее удивлению Кит безропотно повиновался. Он, крадучись, вошел в комнату, как будто одна из заготовок наряда могла внезапно наброситься на него или слетевшая с вешалки полоса разноцветного шелка вдруг вздумает задушить его. Признаться Ниф было неприятно, что он находится так близко и смотрит на нее свысока. Худой и сутулый, как волк в середине зимы, он был ниже ростом, чем большинство мужчин, которых она встречала. Но как бы ни был он невысок, она была еще ниже. И это могло осложнить ситуацию. Одну минуту. Нив притащила пуфик и забралась на него. Ножки зашатались под ней, и Нив могла поклясться, что кит дернулся поддержать ее, но в последний момент остановился. Это настолько удивило ее, что она чуть было снова не потеряла равновесие. Возможно, он обладал каким-то джентльменским инстинктом, а может, ей это только показалось. Кит уставился в стену, его челюсть напряглась. Ниф быстро собрала в хвост волосы, рассыпавшиеся по плечам. Одного взгляда в зеркало хватило, чтобы понять, что она выглядит совершенно неопрятно, но сейчас ее это совершенно не беспокоило. Даже если бы она попыталась, то все равно не смогла бы произвести на него впечатление. Она начала снимать с него мерки – рост, ширину плеч, длину руки. Каким-то чудом он смирился с тем, что она управляется с ним, как с куклой, но сохранил на лице мученическое выражение. Но безопасные методы она уже исчерпала. Безопасные, как смешно. Она превзойденный профессионал. Он же из тех, кто, несомненно, будет суетиться и испытывать неловкость из-за того, что произойдет дальше. Поэтому она предупредит его, а дальше будь что будет. Итак, неутешительное начало. Она прочистила горло и попыталась снова. Мне нужно оказаться поближе к вам следующие несколько мгновений. Если вас это беспокоит, просто делай то, что нужно. Хорошо, ответила она с наигранной беспечностью. Поднимите руки, пожалуйста. Тишина тяготила, ее руки слишком короткие и не могут избавить их от дискомфорта близости. Ниф придвинулась к Киту ближе, почти вплотную прижавшись к его спине. От парня исходило тепло, а также запах каких-то растений и табака. Если бы только она могла не замечать его, никогда в жизни она не испытывала такого самоуничижения. Обматывая портновскую ленту вокруг его груди, она не только чувствовала, но и видела, как напрягаются его мышцы. Когда ее локоть задел его ребра, его дыхание сбилось. Ткань его рубашки касалась ее кожи и... Ты хочешь мне что-то сказать? спросил Кит. Его прямота практически уничтожила все ее дурные мысли. А? Ты ведешь себя странно с того момента, как я вошел в дверь. Если у тебя есть что-то на уме, выкладывай. Непостоянный и странный! О, какой же он наглый! Последние остатки ее терпения лопнули. Ну что ж, проговорила она, раз уж вы так любезно попросили. «Я подумала, что вы захотите извиниться». Лицо Кита вытянулось от удивления. Ниф смотрела, как он по кусочкам собирает себя в кучу. Его лицо потемнело от понимания. «Извини». Извинение, выплюнутое, как сломанный зуб. Как будто она выбила из него признание под пыткой. Если бы она не была так зла на него, то, возможно, рассмеялась бы. «И это все? Его глаза вспыхнули горьким разочарованием. «Что еще ты хочешь от меня услышать?» «Я не знаю». Сердце билось так бешено, что она едва слышала себя за его громоподобным рокотом. Какая-то отдаленная часть ее сознания понимала, что ей следует смириться, отступить, ведь она не должна так разговаривать с принцем, но она никогда не могла удержаться от того, чтобы не потянуть за свободные нитки» что вы жалеете о том, что назвали мое ремесло уловкой». Он устремил взгляд на стену за ее плечом. «Я был зол, когда говорил это. А я зла сейчас. Моя работа — это... Я сама, — чуть не призналась Ниф. Это личное. Не собираюсь извиняться за то, что не падаю к твоим ногам с благоговением. Это не я просил привести тебя сюда». «Я не это имела в виду. Ее голос дрожал. «Если она сейчас заплачет, то никогда не простит себя». «Вы повели себя жестоко и знаете это?» «Да, я знаю это». Он побледнел. «И уже сказал, что мне жаль». Скорее всего, это та степень извинений, которую она могла от него ожидать. Как мало он должен был о ней думать, чтобы считать, что это все, чего она заслуживает». В конце концов, махлийская девушка не стоила ничего. Пропасть между ними расширялась и расширялась. Мне нужно закончить обмеры. Только и смогла сказать Ниф. Ее настроение становилось все мрачнее. Синклер говорил ей, что она попадет под перекрестный огонь в любой войне, которую ведет Кит. Теперь Ниф отчетливо видела поле битвы с двумя карминово-красными флагами, воткнутыми в землю. Его брак с инфантой Розой будет союзом долга, а не любви. «Это не я просил привести тебя сюда. Слушаю и повинуюсь». Джек устроил этот брак, и хотя Кит согласился на него, он явно намеревался злить всех до последнего. Внезапно Ниф стало очень грустно. Она всегда любила любовь, но как бы она ни жаждала ее, она не могла представить себе что-то столь яркое и дикое. Она сгорела бы как хворост, жизнь слишком коротка. Она не могла обременять кого-то еще тем сокровенным, что она носила в себе с тех пор, как впервые заметила, что ее пальцы смертельно побелели от холода. Но хотя любовь не для таких девушек, как она, безнадежному романтику, жившему в ней, нельзя было отказать. Она не могла с уверенностью сказать, откуда он взялся, ведь махлейские мифы не столь причудливы и добры, чтобы обещать вечную любовь. На самом деле у ее тезки, возможно, был самый трагический роман из всех. Давным-давно королева Нив взяла смертного возлюбленного и привезла его в свой замок в стране вечной молодости, где всегда царила весна. Ничто не умирало и ничего не менялось. Но после долгих лет совместной жизни ее возлюбленный затасковал по дому и захотел увидеть всех, кого оставил. Нив предупреждала его, что его семья и друзья умерли, но она знала, что не может удерживать его как пленника. Она знала, что его одиночество сильнее их любви. С неохотой она согласилась отпустить его, но только если он пообещает, что никогда не будет касаться ногами земли. Пока он ехал по деревне, выискивая знакомые лица, он понял, что слова Ниф были правдой. Все, кого он когда-либо знал и кого когда-либо любил, давно умерли. Когда он удалялся от деревни, которую когда-то называл своим домом, его лошадь взвизгнула от шороха в траве и сбросила его с седла. В тот момент, когда он ударился о землю, сотни лет разом навалились на него, и он превратился в немощного старика. Любовь к хрупким вещам никогда не приносила ничего хорошего. Ниф не любила махлийские сказки. Все они, наполненные трагедией, войной и непосильным грузом чести, вызывали у нее жуткую депрессию. Но в детстве она проводила много вечеров, листая книгу сказок, привезенную из Джайла. Истории о простых девушках, которые пробирались на балы в стеклянных туфельках, выходили замуж за принцев благодаря своей доброте и красоте, любили достаточно сильно, чтобы разрушить страшные проклятия. Невозможные чудесные романтические истории наполняли Нив безнадежной тоской. Она сомневалась, что такому человеку, как Кит, есть дело до романтики. Жаль, что ему не предоставится возможности испытать ее. Когда колючее молчание грозило вывести ее из себя, она вздохнула. «Есть ли что-нибудь особенное в свадьбе, к чему вы стремитесь?» Кит недоверчиво уставился на нее. Ты пытаешься меня спровоцировать? Что? Нет, я Она поборола желание придушить его портновской лентой, обмотанной вокруг шеи. Я просто пытаюсь поддержать разговор. Большинство предпочли бы обсудить погоду, сказал он с нескрываемым восхищением. А ты дерзкая. А вы воинственный. Он прищурился, но не сердито. Более того, он выглядел почти недоверчивым. «Что, теперь ты собираешься меня ругать?» Чувствуя себя нелепо, возвышаясь над китом на пуфике, она опустилась и оказалась на уровне его подбородка. «Посмотрим, может быть». Его глаза заблестели холодным весельем. «Тогда продолжай». «Я понимаю, что у вас сложные чувства и что вы находитесь под большим давлением, но...» Он усмехнулся, не обращая внимания на его вопиющее презрение, она продолжила. «Но этот процесс пройдет гораздо спокойнее, если вы поможете мне. Ваш брат... Вы ничего не знаете о моем брате». В этот момент все его стены рухнули. Все оружие его бастионов нацелилось на нее. Если бы она была менее злой, если бы не читала колонку «Лавлейс», если бы два человека не заставляли ее чувствовать себя маленькой из-за того, что она махлийка, она могла бы струсить. Но внутри нее горела обида, которая не желала утихать ни на минуту. Как он мог считать себя таким изгоем? Он принц, сын самого могущественного человека в мире, житель самого великолепного дома, который она когда-либо видела. В его жизни не было ни минуты страдания, и в тот единственный раз, когда его попросили сделать что-то, что его не устраивало, он повел себя, как избалованный ребенок. Он мог и хотел превратить ее мечты в пустые хлопоты. Это горькое осознание прогнало все здравые мысли. Может и нет, возразила она. Но я знаю вас, сэр. «Если вы не считаетесь ни с кем, кроме себя, то неудивительно, что вы так несчастны. Настолько, что намерены сделать всех остальных такими же несчастными». Губы Кита скривились от удивления, и он выглядел искренне пораженным. Этот взгляд на ужасную, с таким трудом завоеванную уязвимость заставил ее желудок резко скрутиться от сожаления. Ей не стало легче от того, что она потакала своему гневу, Она лишь запустила пальцы в рану, но через мгновение обида исчезла с его лица, сменившись привычным презрением. «Такая наивность, в конце концов, тебя подведет. При Авлийском дворе гораздо лучше заботиться только о себе. Тебе стоит понять это сейчас, пока тебя не бросили в эту яму с гадюками». «Ты умная девочка, Ниф, но ты витаешь в облаках». Так сказала бабушка в тот вечер, когда пришло ее приглашение. «Ты еще не знаешь, что мир жесток!» Воспоминание об этих словах словно ударило ее под дых. Ее семья подарила ей счастливую жизнь. Ниф не пережила ни войны, ни голода. В детстве она проводила беззаботные дни, носясь по деревне и гоняясь за феями, искушая при светлых похитить ее. Но она видела тьму, которая, словно призрак, сгущалась над каждым взрослым в Катерлоу. Она видела перемены в их характерах и непредсказуемые волны их горя. Она видела, как меняется настроение в сезон сбора урожая, как оно становится мрачным и гнетущим, словно море в шторм, и меняется только тогда, когда из земли вынимают первую картофелину. Возможно, она сама не знала уколов жестокости, но узнавала форму шрамов, которые она оставляет. Она вполне могла быть глупой и рассеянной, но не была дурой. «Я из Махленда, если вы вдруг забыли, и не понаслышке знаю, какими ужасными могут быть дворяне. Вы один из них. Более того, вы один из худших». «Магия вашей семьи вызвала порчу, а ваш отец ничего не делал, пока мои сородичи умирали от голода». Ниф сделала шаг к киту, и они оказались почти вплотную друг к другу. «И теперь ваш брат продолжает ничего не делать, видя их страдания. Я вижу, что вы только и делаете, что размышляете и жалуетесь. Почему вы ничего не предпринимаете?» Воздух между ними словно воспламенился. Они оба тяжело дышали, и она могла поклясться, что ее пульс бился достаточно громко, чтобы он мог его услышать. Когда она снова встретилась с его глазами, они пылали от гнева, а далеко под ними, в туманной и слабой дымке, было что-то, от чего у нее перехватило дыхание. Стыд? Мы закончили на сегодня, сказал он. Подождите, я. Дверь захлопнулась. Мне жаль. Напряжение, удерживавшее Ниф на ногах, испарилось, и она рухнула на пуфик, зарылась лицом в ладони и громко застонала, чтобы выплеснуть накопившуюся энергию. Что это было? Но она могла быть настолько глупа, чтобы затеять битву с принцем Аваленда. Ниф поняла, что он сбежал с поля боя. Она прогнала принца и теперь чувствовала себя странно нервной, как будто открыла в себе какую-то новую, непонятную магию. Сейчас она с трудом узнавала себя. Дерзкая, не возражений. Но жар их спора преобразил ее. Она никогда не вступала в такие битвы, не выбирала слова, чтобы ранить. Но что-то в ките кормения заставило ее забыть о себе и отбросить последние остатки самоконтроля. Если Кит расскажет Джеку о том, как она вела себя сегодня, тот вполне может ее уволить. От этой мысли у нее снова забурлила кровь. Но у нее не было выбора. Она должна была доказать ему свою правоту раз и навсегда. Она сошьет ему наряд, который не может не понравиться. Значит, что она не должна поддаваться искушению сделать его пурпурным или бархатным, чисто из вредности. Она и так уже заслужила его ненависть. Не нужно излишествовать. Тем не менее, что-то яркое будет эффектно контрастировать с его волосами, а желтый цвет может подчеркнуть золото его глаз. «Сосредоточься, Ниф!» Оглядевшись, она моргнула, чтобы помочь зрению адаптироваться. В комнате внезапно стало темно. Наконец она заметила, что окно наполовину скрыто крапивой, которое упрямо цеплялась за стекло. Ее усики, словно плавники, пытались пробиться внутрь. Цветы ее, однако, распустились не розовыми, а золотистыми. Анимев, Нив пересекла комнату и открыла створку. Она вырвала часть крапивы, наблюдая за тем, как листья падают на землю к ее ногам. Таков был и кит, столь же прекрасный, сколь и колючий.